Поднимаемся в лифте, заходим. Прихожий Даша шепнула, извините, у нас медсестра. Сначала не понял, думал, кому-то из родителей плохо. Мне даже показалось, что нужно уходить. Нам пояснили, Гена Лаврентьев привел медсестру. Это ужас. Девица в советской цигейковой шубе. Четвертый раз спрашивает, будут ли танцы. Только что выпила целую бутылку холодного пива. Ради бога, не сердитесь. Ничего, говорю, мы привыкшие. Я тогда работал в заводской многотиражке, Моя жена была дамским парикмахером, едва ли что-то могло нас шокировать. А медсестру я потом разглядел. У нее были красивые руки, тонкие щиколотки, зеленые глаза и блестящий лоб. Она мне понравилась, она много ела и даже за столом незаметно приплясывала. Его спутник Лаврентьев выглядел хуже. У него были пышные волосы и мелкие черты лица, сочетание гнусное. Кроме того, он мне надоел. Слишком долго рассказывал о поездке в Румынию. Кажется, я сказал ему, что Румыния мне ненавистна. Шли годы. Виделись мы с Андреем довольно редко, с каждым годом все реже. Мы не поссорились, не испытали взаимного разочарования, мы просто разошлись. К этому времени я уже что-то писал. Андрей заканчивал свою кандидатскую диссертацию. Его окружали веселые, умные, добродушные физики. Меня — сумасшедшие, грязные, претенциозные лирики. Его знакомые изредка пили коньяк с шампанским, мои систематически употребляли розовый портвейн. Его приятели декламировали компании Гумилева и Бродского, мои читали исключительно собственные произведения. Вскоре умер Николай Константинович Черкасов. Около Пушкинского театра состоялся митинг, народу было так много, что приостановилось уличное движение. Черкасов был народным артистом, И не только по званию, его любили профессора и крестьяне, генералы и уголовники. Такая же слава была у Есенина, Зощенко и Высоцкого. Год спустя Нину Черкасову уволили из театра. Затем отобрали призы ее мужа, заставили отдать международные награды, полученные Черкасовым в Европе. Среди них были ценные вещи из золота. Начальство заставило вдову передать их театральному музею. Вдова, конечно, не бедствовала. У нее были дача, машина, квартира. Кроме того, у нее были сбережения. Даша с Андреем работали. Мама изредка навещала вдову. Часами говорила с ней по телефону. Та жаловалась на сына. Говорила, что он невнимательный и эгоистичный. Мать вздыхала, твой хоть не пьет. Короче, наши матери превратились в одинаково грустных и трогательных старух. А мы в одинаково черствых и невнимательных сыновей. Хотя Андрюша был преуспевающим физиком, Я же диссидентствующим лириком. Наши матери стали похожи. Однако не совсем. Моя почти не выходила из дома. Нина Черкасова бывала на всех премьерах. Кроме того, она собиралась в Париж. Она бывала за границей и раньше, и вот теперь ей захотелось навестить старых друзей. Происходило что-то странное. Пока был жив Черкасов, в доме ежедневно сидели гости. это были знаменитые талантливые люди. Мравинский, Райкин, Шостакович. Все они казались друзьями семьи. После смерти Николая Константиновича выяснилось, что это были его личные друзья. В общем, советские знаменитости куда-то пропали. Оставались заграничные, с и в Монтан, два художника Леже. И Нина Черкасова решила снова побывать во Франции. За неделю до ее отъезда мы случайно встретились. Я сидел в библиотеке Дома журналистов, редактировал мемуары одного покорителя тундры. Девять глав из четырнадцати в этих мемуарах начинались одинаково. Если говорить без ложной скромности, кроме того, я обязан был сверить ленинские цитаты. И вдруг заходит Нина Черкасова. Я и не знал, что мы пользуемся одной библиотекой. Она постарела, одета была, как всегда, с незаметной продуманной роскошью. Мы поздоровались, она спросила, говорят, ты стал писателем? Я растерялся, я не был готов к такой постановке вопроса. Уж лучше бы она спросила, ты гений? Я бы ответил спокойно и положительно. Все мои друзья изнывали под бременем гениальности, все они называли себя гениями, а вот назвать себя писателем оказалось труднее. Я сказал, пишу кое-что для забавы. В читальном зале было двое посетителей. Оба поглядывали в нашу сторону, не потому что узнавали вдову Черкасова, а скорее потому, что ощущали запах французских духов. Она сказал знаешь, мне давно хотелось написать о Коле, что-то наподобие воспоминаний. Напишите. Боюсь, что у меня нет таланта, хотя всем знакомым нравились мои письма. Вот и напишите длинное письмо. Самое трудное начать. Действительно, с чего все это началось? Может быть, со дня нашего знакомства или гораздо раньше? А вы так и начните. Как? Самое трудное начать. Действительно, с чего все это началось? Пойми, Коля был всей моей жизнью, он был моим другом. Он был моим учителем. Как ты думаешь, это грех любить мужа больше, чем сына? Не знаю. Я думаю, у любви вообще нет размеров, есть только да или нет. Явно поумнел, сказала она. Потом мы беседовали о литературе. Я мог бы, не спрашивая, угадать ее кумиров. Прус, Голсворсе, Фейхтвангер. Выяснилось, что она любит Пастернака и Цветаеву. Тогда я сказал, что Пастернаку не хватало вкуса. А цвета его при всей ее гениальности была клинической идиоткой. Затем мы перешли на живопись. Я был уверен, что она восхищается импрессионистами и не ошибся. Тогда я сказал, что импрессионисты предпочитали минутное вечному, что лишь у родовые тенденции преобладали над видовыми. Черкасова грустно вздохнула, мне казалось, что ты поумнел. Мы проговорили более часа, затем она попрощалась и вышла. Мне уже не хотелось редактировать воспоминания покорителей тундры. Я думал о нищете и богатстве, о жалкой и ранимой человеческой душе. Когда-то я служил в охране. Среди заключенных попадались видные номенклатурные работники. Первые дни они сохраняли руководящие манеры, потом органически растворялись в лагерной массе. Когда-то я смотрел документальный фильм о Париже. События происходили в оккупированной Франции. По улицам шли толпы беженцев, Я убедился, что порабощенные страны выглядят одинаково, все разоренные народы — близнецы. Вмиг слетаясь с человека шелуха покоя и богатства, тотчас обнажается его израненная, серопливая душа. Прошло недели три. Раздался телефонный звонок, Черкасова вернулась из Парижа, сказала, что заедет. Мы купили халвы и печенье. Она выглядела помолодевшей немного таинственной. Французские знаменитости оказались гораздо благороднее наших, приняли ее хорошо. Мама спросила, как одеты в Париже. Мина Черкасова ответила так, как считают нужным. Затем она рассказывала про Сартра и его немыслимые выходки, про репетиции в театре Соле, про семейные неурядицы его Монтана. Она вручила нам подарки. Маме изящную театральную сумочку, Лене косметический набор. Мне досталась старая вельветовая куртка. кровенно говоря, я был немного растерян. Куртка явно требовала чистки и ремонта. Локти блестели, пуглиц не хватало. У ворота и на рукаве я заметил следы масляной краски. Я даже подумал, лучше бы привезла авторучку. Но вслух произнес спасибо, зря беспокоились. Не мог же я крикнуть, где вам удалось приобрести такое старею. А куртка действительно была старая. Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные. Чиркасова как-то странно поглядела на меня и говорит, «Это куртка Фернана Леже. Он был приблизительно твоей комплекции». Я с удовольствием, с удивлением переспросил Леже, тот самый. Когда-то мы были с ним очень дружны, потом я дружила с его вдовой. Рассказал ей о твоем существовании. Надя полезла в шкаф, достала эту куртку и протянула мне. Она говорит, что Фернан завещал ей быть другом всякого сброда. Я надел куртку. Она была мне в пору. Ее можно было носить поверх теплого свитера. Это было что-то вроде короткого осеннего пальто. Нина Черкасова просидела у нас до 11, затем она вызвала такси. Я долго разглядывал пятна масляной краски. Теперь я жалел, что их мало, только два на рукаве и у ворота. Я стал вспоминать, что мне известно про Фернана Леже. Это был высокий, сильный человек, нормандец из крестьян. В 15 году отправился на фронт. Там ему случалось резать хлеб штыком, испачканным в крови. Кантовые рисунки Леже проникнуты ужасом. В дальнейшем он, подобно Маяковскому, боролся с искусством. Но Маяковский застрелился, а Леже выстоял и победил. Он мечтал рисовать на стенах зданий и вагонов. Через полвека его мечту осуществила Нью-Йоркская шпана. Ему казалось, что линия важнее цвета, что искусство от Шекспира да и Дед Пиав живет контрастами. Его любимые слова «Ренуар изображал то, что видел, я изображаю то, что понял». Умер Леже коммунистом, раз и навсегда поверив величайшему беспрецедентному шарлатанству. Не исключено, что, как многие художники, он был глуп. Я носил куртку лет восемь, надевал ее в особо торжественных случаях, хотя вельвет за эти годы истерся так, что следы масляной краски пропали. О том, что куртка принадлежала Фернану Леже, знали немногие. Мало кому я об этом рассказывал, мне было приятно хранить эту жалкую тайну. Шло время... Мы оказались в Америке. Нина Черкасова умерла, завещав маме полторы тысячи рублей. В Союзе это большие деньги. Получить их в Нью-Йорке оказалось довольно трудно. Это потребовало невероятных хлопот и усилий. Мы решили поступить иначе. Оформили доверенность на имя моего старшего брата. Но и это оказалось делом хлопотным и нелегким. Месяца два я возился с бумагами. Одну из них собственноручно подписал мистер Шульц. В августе брат сообщил мне, что деньги получены, выражение благодарности не последовало, может быть, деньги того и не стоят. Брат иногда звонит мне рано утром, то есть по ленинградскому времени глубокой ночью. Голос у него в таких случаях бывает подозрительно хриплый. Кроме того, доносятся женские восклицания. Спроси насчет косметики. Или объясни ему, дураку, что лучше всего идут синтетические шубы под норку. Вместо этого мой братец спрашивает, ну как дела в Америке? Говорят, там водка продается круглосуточно. Сомневаюсь, но бары, естественно, открыты. А пиво? Пиво в ночных магазинах сколько угодно. Следует уважительная пауза, и затем молодцы капиталисты дело знают. Я спрашиваю, как ты? На букву Х отвечает, в смысле хорошо. Впрочем, мы отвлеклись. У Андрея Черкасова тоже все хорошо. Зимой он станет доктором физических наук. Или физико-математических. Какая разница? Поплиновая рубашка. Моя жена говорит, это безумие. Жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленится. Моя жена всегда преувеличивает. Хотя я действительно стараюсь избегать ненужных забот. Ем что угодно, стригусь, когда теряю человеческий облик, зато уж сразу под машинку, чтобы потом еще три месяца не стыть. Попросту говоря, я неохотно выхожу из дома. Хочу, чтобы меня оставили в покое. В детстве у меня была няня Луиза Генриховна. Она все делала невнимательно, потому что боялась ареста. Однажды Луиза Генриховна надевала мне короткие штаны и засунула мои ноги в одну штанину. В результате я проходил таким образом целый день. Мне было 4 года, и я хорошо помню этот случай. Я знал, что меня одели неправильно, но я молчал. Я не хотел переодеваться. Да и сейчас не хочу. Я помню множество таких историй. С детства я готов терпеть все, что угодно, лишь бы избежать ненужных хлопот. Когда-то я довольно много пил, и, соответственно, болтался, где попало. Из-за этого многие думали, что я общительный, хотя стоило мне протрезветь, и общительности как не бывало. При этом я не могу жить один. Я не помню, где лежат счета за электричество, не умею гладить и стирать, а главное, мало зарабатывать. Я предпочитаю быть один, но рядом с кем Моя жена всегда преувеличивает. Я знаю, почему ты все еще живешь со мной, сказать. Ну, почему? Да просто тебе лень купить раскладушку. В ответ я мог бы сказать, а ты? Почему же ты не купила раскладушку? Почему не бросила меня в самые трудные годы? Ты умеющая что? Пусть стирать, выносить малознакомых людей, а главное зарабатывать деньги. Познакомились мы 20 лет назад. Я даже помню, что это было воскресенье, 18 февраля, день выборов. К домам ходили агитаторы. Уговаривали жильцов проголосовать как можно раньше. Я не спешил. Я раза три вообще не голосовал. Причем не из диссидентских соображений, скорее из ненависти к бессмысленным действиям. И вот раздается звонок. На пороге молодая женщина в осенней куртке. По виду школьная учительница, то есть немного старое дело. Правда, без очков, зато с калинкоровой тетрадью в руке. Она заглянула в тетрадь и назвала мою фамилию. Я сказал, заходите, погрейтесь, выпейте чаю. Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела, да и халат был в пятнах. Елена Борисовна представилась девушка, ваш агитатор. Вы еще не голосовали. Это был не вопрос, а сдержанный упрек. Я повторил, хотите чаю? Добавившись соображений приличия, там мама. Мать лежала с головной болью, что не помешало ей довольно громко крикнуть, «Попробуйте только съесть мою халву». Я сказал, проголосовать мы еще успеем. И тут Елена Борисовна произнесла совершенно неожиданную речь. «Я знаю, что те выборы — сплошная профанация. Но что же я могу сделать? Я должна привести вас на избирательный участок, иначе меня не отпустят домой». «Ясно, — говорю, — только будьте поосторожнее, вас за такие разговоры не похвалят». Вам можно доверять, я это сразу поняла, как только увидела портрет Солженицына. Это Достоевский. Ну и Солженицына я уважаю. Затем мы скромно позавтракали, мать все-таки отрезала нам кусок халвы. Разговор, естественно, зашел о литературе. Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивал, Толя Гладилин. Если речь заходила о Шукшине, я уточнял, Вася Шукшин. Когда же заговорили про Ахмадулину, я негромко воскликнул, Белочка. Затем мы вышли на улицу. Дома были украшены флагами, на снегу валялись конфетные обертки, дворник Гриша щеголял в ротиновом пальто. Голосовать я не хотел. И не потому, что ленился, а потому, что мне нравилась Елена Борисовна. Стоит нам всем проголосовать, как ее отпустят домой. Мы пошли в кино на Иваново детство. Фильм был достаточно хорошим, чтобы я мог отнестись к нему снисходительно. Ту пору я горячо хвалил одни лишь детективы, то, что они дают мне возможность расслабиться.